«Глава семнадцатая. Я с Гулем Нэнчентанглха. Но... «Ну?» — спросил Вольво чуть сердито. «И что вы по поводу всего этого думаете?» Пар на секунду оторвал взгляд от дороги и переглянулся с Гонзой. «В каком смысле, шеф?» «Не находите, что нам патологически не везет в этом походе?» «Не везет?» — переспросил Гонза. «Я бы сказал, у нас на хвосте образовалось нездоровое оживление, так и норовят какую-нибудь пакость учинить». «Значит?» – сделал вывод Вольва, «Ты считаешь, что все случившееся дело рук конкурентов?» «А разве нет?» «Сначала поезд, потом облава в Смеле, потом визит в южнее Кировограда, и везде знакомые имена нет-нет, да и всплывут». «Какие имена?» «Ну, этот, Шульга, например» который на Жерсона работает. «Работал», — уточнил Вольва. «Больше не работает». Парт непроизвольно сжал кулаки. «То есть...» Жерсон его убрал из-за вольности Орешаки и Сороки, главарей мотоциклетных банд. «Это во время прогулки с Запелином выяснилось?» «Да», — подтвердил Вольво. «Именно. Жерсон дал понять, что Шульга к этому не имел отношения. Сороку и Аришаку словно бесы вселились» и действовали оба по собственной инициативе. Но в организации Жерсона принято отвечать за действия подчиненных. Вольво помолчал. И вот что мне показалось странным. Жерсон знал, что Шульга не виновен, Знал. И все-таки решил не нарушать принятых в его среде законов. Но объяснить действия Решаки и Сороки я по-прежнему не могу. Их не перекупали другие бонзы-бандиты. Такое впечатление, что они стали орудием некой полуслепой силы, которая на нас ополчилась. Эта сила действует вовсе не по законам разума или логики, но тем не менее успешно вставляет нам палки в колеса. Я не могу понять, что это за сила. Вот это меня беспокоит. Беспокоит больше всего. «Непонятно, чего еще ждать?» Спросил Гонза. «Именно. Действия соперника, которого изучил, можно кое-как предсказать». «Более или менее верно. У нас же впереди мрак и пустота. Я не знаю, что за напасть свалится нам на головы за ближайшим поворотом. Наш недоброжелатель думает совершенно иначе, чем мы». «Или совсем не думает», — негромко вставил парт. Вольво осекся, Потом, в пять секунд, недовольно высказался. «Очень похоже на то. Но такого не может быть». «Значит», — подытожил Гонза, — «Крым. Крым сопротивляется». «А ты можешь объяснить, каким образом Крым заставил двухколесника выступить против собственного шефа?» С нескрываемой насмешкой осведомился Вольво. «О», — Гонза сказал вкратчиво, — «конечно нет. Если б я мог это объяснить, в Крым, пожалуй, незачем было бы и ехать». Вольва понял и снова ненадолго задумался. «Я склонен предполагать, что впереди у нас еще в достатке неожиданных помех». «Так что давайте условимся не строить далеко идущих планов. В нашем положении лучшая политика – это жить сегодняшним днем и быстро реагировать на изменения». «Это и пылесосу ясно», – фыркнул Парт. «Кстати, Гонза, далеко ли отсюда до Николаева?» «Что-то я никак не соображу», – шахнув Сейчас «Часа четыре езды, вряд ли больше. Разве что в пробку влетим». «Шеф, если сегодня доберемся до Николаева, каковы наши планы?» Вольво без колебаний ответил. Дня на два залегаем на тюфяки, пока обстановка не прояснится. Ну и пока ты своих дружков их сменов не отследишь. Да пока они яхту не подготовят. Это в случае, если мой вариант провалится. Понятно. Значит, пусть гон загонит к моей берлоге? А там весь народ поместится. Поместится. Я в таком замечательном месте обосновался. Место хоть на Ингуле гуляй. Поместимся все. Ну и отлично. Кстати, я немного знаю Николаев. Твоя берлога где? На юге. Далеко, вздохнул Вольво. Мои все больше в лесах окопались, Парт фыркнул. Но уж с колесами в Николаеве проблем не будет, потолкуем с солистами. С кем? Переспросил Вольво. Фирма такая есть, соло называется, дружки мои. Не их смены, другая компания. У них шеф не Уца, случайно, подозрительно спросил Вольво. Здоровый такой человек! Уца, отозвался Парт. «Азам, Липа, Орк». «Я их знаю», — сообщил Вольво. «В центре прокручивали кое-какие дела». Гонза засмеялся. Да, вздохнул Парт. «Тесен Киев, даром что большой». Слова его утонули в рёве двигателей. Их легковушку на внушительной скорости обогнал здоровенный грузовик с трейлером. Следом, практически в притирку, проскочил второй. Точно такой же. Обзор перед лобовым стеклом заслонила прямоугольная корма трейлера с тщательно выписанным номером и рекламными нашлепками. «Чего это они?» – опасливо спросил парт. «Гонят, как сумасшедшие. Спугнул кто-то, что ли?» Впереди черкас, который вел Гонза, ехала только одна легковушка команды вольва За рулем там сидел искушенный водила, орк Вася. А в салоне – эльфы-охранники Иланд и Вахмистер, да неукротимый половинчик треня. Грузовики впереди мчались – не снижая темпа, и не обращая внимания на неровности дороги. Через пару минут они обогнали и легковушку Васи. Колонна Черкас тоже шла немедленно. Стрелка спидометра все время колыхалась около сотни, а светофоры на трассах работали в режиме зеленой волны. Вольва на всякий случай взял в руки переговорник автомобильной радиостанции. «Бюс!» – повысил голос он. «У вас все нормально!» «А что у них может случиться?» – подумал Парт а впрочем трасса есть трасса тем более что команде вольва подозрительно не везет и парт подкрутил рукоятку громкости на приборной панели но у бюса никаких неприятностей не произошло и не предвиделось голос у гнома был сонный видимо он дремал на заднем сидении вольва вызвал следующую машину Тотчас отозвался иланд ас из четвертой машины тоже заверил что все в порядке вольва спокойно позвал пятую машину несколько секунд было тихо Только шуршал молчаливый эфир. «Михай!» Тишина в ответ. «Эй, пятая, отвечайте!» Безмолвие. «Дьявол, что у них там? Четвертая, гляньте назад, что с ними?» топоч из четвертой отозвался почти сразу. «Их не видно, шеф. Позади идет колонна грузовиков, диких. Рудка безумная, не меньше ста «Может, у них рация выключена?» Предположил Гонза. «Рация не выключается!» сказал Вольво без выражения, и мгновением позже скомандовал «Все машины, стоп, прижимаемся к тротуару и выползаем». Едва четверка черка замедлила ход, мимо на скорости промчались грузовики, обдав тугими порывами ветра. Парт отстегнулся и вышел из машины. Они только что миновали небольшую горку, и трасса позади прекрасно просматривалась. Две-три легковушки шли на юг, несколько встречных тянули в гору, в направлении центра. Белых черкас на дороге определенно не было. «Может, просто отстали?» – предположил Гонза. Кажется, он склонен был поискать простое и незамысловатое объяснение случившемуся, но у Парда уже неприятно ныло под ложечкой, как всегда бывало при дурных предчувствиях. Подошли Иланд, Махмистер и Вася. Чуть в стороне стояли Запелин, Рой Ловсон и Бюскер -Моллен. Гномы, приложив ладони к колбу, глядели на дорогу, хотя солнце совсем не мешало им смотреть. Вольва медленно пошел к последней машине. Ас и Типтопыч вышли. Хольфинги остались сидеть внутри. «Кто в последней?» – запоздало спросил Гонза. «Валентин, Сергей, Михай и Саграда», – негромко подсказала Инси, тоже решившая покинуть салон Черкас. «Парт, дай мне, пожалуйста, компьютер». Парда осенила. «Действительно, полуэльфы ведь техники, а значит, можно нащупать их походная компо через сеть». Он в несколько прыжков приблизился к машине, распахнул переднюю дверцу и потянулся к своей сумке. Знакомая и приятная тяжесть ноутбука почему-то успокаивала и обнадеживала. «Кстати», – подумал Пард, – «надо спросить у нее, как она отсылала мне сообщение на отключенный комп». «Впрочем, сейчас она вполне может проделать то же самое, а я посмотрю». Пард не ошибся. Инси, не закрывая двери, присела на краешек сиденья и откинула крышку-матрицу. Компьютер пискнул, загружаясь. Парт глядел во все глаза, боясь что-нибудь пропустить. «Собака Майлер», – запросила Инси, и на экране услужливо открылось окошко Бинка. «Решетка «Enter Net Address, please», – предложил Бинк. Инси быстро прописала пол на адрес Валентина и посмотрела, что из этого выйдет. Бинк через ближайший ретранслятор Нащупал магистральный сервер, потом отыскал нужный сегмент сети и попытался дотянуться до нужного адресанта. Решетка Access Not Allowed, равнодушно сообщила сеть. Все шло так, как и полагал Парт. Компьютер Валентина был попросту выключен. Попытка пробиться к Сергею увенчалась тем же результатом, то есть ничем. И вот тут Инси применила незнакомую парду формулу: Собака Init Alarm Access Device Driver. Решетка. Device ready. Собака Crash Sleep. Секунду компьютер обрабатывал команду. Всего секунду. Решетка Power Accumulated Клавиша Enter с тихим кликом возвестила, что формула исполнена. Решетка Access Completed. Решетка Enter message, please. Собака. Валентин, ответь, что случилось? Volvo. Компьютер снова на секунду застыл, потом высветил еще одну строку. «Решетка. Message transfer completed. «Все», — сказала Инси. «Если сейчас не ответят, тогда не знаю». Парт наконец-то смог оторвать взгляд от экрана своего верного ноутбука. Девчонка знала совершенно невозможные, сказочные формулы. Парт вдруг почувствовал себя безмозглым щенком. Только что на его глазах на отключенный комп-терминал было отправлено сообщение, успешно отправлено, насколько Парт разбирался в формулах управления компьютерами. Чем больше Парт узнавал о компьютерах, тем сильнее крепло у него ощущение собственного невежества. Но сегодня Парт вдруг понял, что его знания – это просто рябь на поверхности океана. Он не подозревает, что происходит даже на глубине метра, а уж что творится в самой пучине и представить не в состоянии. Инси, взглянув на Парда, мягко улыбнулась. «Ты чего?» Не знал таких формул? Нет, честно ответил Парт. Я даже не знал, что такое возможно. Меня Вольва научил, а его мой отец. Я ведь говорила, он был очень сильным ученым. Парт только кивнул. Да, говорила. Но Парт не мог представить, что отец Инси был настолько сильным. Впрочем, сейчас Парду продемонстрировали одну единственную формулу. А что еще есть у Вольва в запасе? И все ли знание отец Инси передал Виргу Вольва, Много ли унес в небытие? Осознание истинной мощи команды техника Большого Киева ошеломило Парда. То есть, в общем-то, он понимал, что там техники покруче него с Гонзой. Но первая же демонстрация мощи повергла Парда в необъяснимый ступор. Валентин и Сергей не ответили. Ни сразу, ни спустя десяток минут. «Надо ехать», – сказал бюскер и вопросительно взглянул на Вольва. «На одной машине смотаться, а, шеф? Не могли они сильно отстать?» «Ас, Типтопыч, припомните, когда вы их видели в последний раз. Ну, там, в зеркале или, может, оглядывался кто?» «Да с полчаса до остановки, шеф», – виноват, ответил Ас. «Я назад поглядывал перед обгонами, они маящили на хвосте. А потом их грузовики обогнали, два, дикие. Нас они тоже потом обогнали, но позади еще несколько оставалось. Вот». Больше я пятую и не видел. Тип Типтопыч и Хольфинги утвердительно загудели, мол, так все и было. Вольво на миг задумался. «Вася, Зепелин, ну-ка, прошвырнитесь назад, поглядите по трассе. Не могли они сильно отстать, действительно. Постоянно будьте на связи». «Понял, шеф», – весело отозвался беспечный орк и с готовностью уселся за руль последних черкас. Зепелин, молча проверив, заряжен ли пистолет, уселся рядом. «Вот, возьми». – сказал Вольво и протянул ему ружье Крок. – Зепелин, все время говори, что угодно, но чтобы мы здесь слышали, что у вас все в порядке. Вася лиха развернул черкасы, пропустив два порожня грузовичка, что целеустремленно мчали на юг, и погнал назад, вверх, на гору. Вскоре легковушка скрылась из виду, только ровный голос Зепелина долетал от работающих радиостанций. «Даже грузовиков нет. Город спокоен. Ничего подозрительного». «Бюс, Ройл!» – окликнул Вольво. «Езжайте-ка следам. Не приближайтесь к Васе и Запелину. Просто держитесь позади и все. Для верности». «Это называется подстраховка дуплетом», – подумал Парт с уважением. «Осторожен на Швирг. «А за руль сядет». «Я сяду», – вызвался Парт. «С таким прикрытием, как наши уважаемые гномы и их пушечки», Вольво смерил Парда внимательным взглядом. «У тебя же голова болит!» «Потерплю», – заверил Парт. «Меня отец когда-то учил. Как заболел, так и лечись». Вольво секунду помедлил. «Ладно», – разрешил он. «Езжай, Бюс, держись на запасной частоте». «Я Вольшев, шеф, ища Парт сел за руль ближайшей легковушки. Машина тот час услужливо завелась. Бюс Кермолин сел впереди, Рой Ловсон назад. Свои помповые пушечки они уже держали на готове. Парт уже собирался трогать, когда у окна возник трыня. «На, держи», – сказал он негромко и протянул свой скорострельный портативный автомат. «На всякий случай». Парт с благодарностью принял оружие и сунул в кармашек на двери. Бюскермолин тем временем переключил рацию на резервный канал. Повинуясь уверенной руке, Черкасы развернулись и, наращивая скорость, устремились к северу. Городские дома обычно стояли не впритык к магистральной трассе, а в некотором отдалении. Широкая полоса зеленой, не успевшей выгореть на солнце травы, отделяла трассу от улицы поуже. А тротуар вдоль трассы практически всегда оставался пустынным. Парт гнал легковушку в гору, пристроившись в хвосте плоского и приземистого стрижа. Парт как раз забрался на горку, и трасса широкая как проспект открылась его взору. Далеко-далеко впереди белела отчетливая точка, такие же черкасы. Они отмахали не меньше 15 миль, когда Запелин по рации сообщил. «Я их вижу, шеф. Точнее, все, что от них осталось». Парт видел, как сразу помрачнели гномы. Снова потери. «Жизнь моя, что же творится-то? Кто встал у нас на пути?» «Машина мертва. В нее въехал здоровенный грузовик. Вокруг суета». «Даже лекари уже подоспели», – рассказывал Запелин. «Крови не вижу. Да и не увидишь после такого крови, по-моему». Повисла тягостная пауза. А потом Запелин, ничуть не изменив голоса, сообщил. «Вижу, Валентина, целого и невредимого. Так, только помят малость. И Сергей рядом с ним, ага. И саперы наши живы. Не сразу их из-за спин разглядел». «Увозите их», – велел Вольво жестко. «Полиции нет». Не видно пока. Эти редко спешат на «Быстрее, Зепелин!»» – оборвал его Вольва. Вася, видимо, посигналил. Захлопали дверцы. «Барт, Бюс, вы далеко?» «Рядом», – отозвался Бюс Кермолин. «Подтягивайтесь. Они все к Зепелину не влезут». «Понял, шеф. Барт немедленно бросил машину вперед, а потом вогнал в стремительный свизгом покрышек разворот разворот. Полуэльфы уже садились к Васе и Запелину, хольфинги спешно продирались через толпу. Рой Ловсон предупредительно распахнул дверцу и подвинулся. «Отъезжаем, шеф! Все на борту!» «Повреждения есть?» «Нет», — ответил за всех Валентин. «Так, мелочь, царапины». «Что произошло?» «Таран», — лаконично объяснил Валентин. «Помните, шеф, слухи о сумасшедшем эльфе Халькдаффе, который приручал грузовики и делал из них убийц скамикадзе? Это был один из его грузовиков». – спросил Вольва недоверчиво. «На грузовике была метка, кстати, грузовик выжил. Черкасы для него слишком мелкая дичь». «А как удалось выжить вам?» «Удача, шеф», – голос полуэльфа подрагивал. Видно, он еще не вполне оправился от явившегося близкого лика смерти. Мы на светофоре застряли, когда камикадзе показался. Слава жизни, я метку Халькдафа сразу приметил. Мы еще скорость набрать толком не успели, другой грузовик нас притер. А этот в корму вцепился. Короче, пришлось на ходу из машины сигать. Еле успели. Сергей руку вывихнул, а Мина едва под трейлер не угодил. «Дешево отделались», – проворчал Вольва. «Следите за дорогой. Сегодня грузовиков что-то ненормально много. Кстати, Валентин. А я ведь не знаю, как выглядит метка Халькдафа». «Белый прямоугольник и в нем красный круг. Знак восходящего солнца». Вольво что-то неразборчиво проворчал в ответ.